Спаси Российскую державу нашу, Спаси, Господи, люди твоя. Отец Александр чихнул. Жандарм за него подсморкался в голландского полотна платок. «Трудно, трудно, я вам доложу. Очень трудно мне служить. И трудно, и опасно. Хотел бросить все, но у меня семейство. Да...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 Бессмысленно бормотал мистер Кук, нижняя челюсть поплясывала. Он в раз потерял русский правильный выговор. вот это... это...» — хватался он за рулоны чертежей. «Я инженер, политик, не вмешайся. Революции не надо. Нет-нет-нет. Царь, император...» Жандарм улыбнулся, он все понял. Мистер Кук вытер с губ плюни, стал приходить в тебя.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 Затянул на одной ноте грустную песню. Под этот плакучий выписк Протасывал почему-то взгрустнулась. Он вспомнил Нину, ее фразу в письме, кажется, люблю. Самоварчик затих. Мысли о Нине, совсем неуместно пришедшие, лопнули.